— Ну, старичок, — серьезно ответил Тау, — я, во-первых, не люблю, как в песне поется, отбивать девчонок у друзей своих. — Она не моя девчонка, — повторил Арсений. — Мне на Милку наплевать с высокой башни. Моя, как ты выражаешься, девчонка — Настя. — А уж Милку ты вполне мог бы... Я бы не расстроился... — М-да, — сверкнул своими маленькими очечками Тау, — тогда жаль, что я проявил благородство. Хотя, знаешь, мне показалось, что этот ее марияжный интерес имел какую-то иную подоплеку, тарифовую, что ли. — А можно без картежных аналогий? — нахмурился Арсений. — Что ты имеешь в виду? Тут на коммунальную кухню вошли две Ванькины девчонки, негритянка и блондинка, «Мальчики!» — капризно проговорила негритянка на правильнейшем русском языке. «Ну что вы здесь спрятались? Мы там скучаем. Идемте танцевать». «Идите, идите!» — отослал их Ваня. «Потанцуйте пока друг с другом, порадуйте моего профессора, покажите ему стриптиз, а мы сейчас будем». Нахальные девчонки расхохотались и, дразня Ваню, поцеловались друг с другом в губы. «Идите, идите, резвушки!» Тау выпроводил девушек и плотно закрыл за ними дверь. — Так вот, — обратился Иван к Арсению, — мне показалось, когда эта Милена пыталась совратить меня с пути истинного, что она держала в уме что-то иное, чем просто секс. Ну, а потом эти мои догадки получили подтверждение. — В смысле... Иван стряхнул пепел в раковину, потом глубоко затянулся папиросой наша Марка и продолжил. История имела продолжение. Тау сделал паузу. Какое, поинтересовался Арсений, после той злосчастной пьяной ночи с Миленой он с ней ни разу не виделся. И нисколько ему не хотелось ее видеть, как отрезала. Дважды Милена звонила ему, первый раз еще до возвращения Насти, второй раз, когда та уже вернулась. Оба раза Арсений говорил со своей бывшей подружкой настолько сухо, что Милена сама довольно быстро сворачивала разговор. Арсению было неприятно все, что связано с ней, в том числе воспоминания о том, что он однажды все-таки не устоял и был с ней близок. «Черт бы побрал эту Милку!» «Продолжение было такое», — сказал Тау. «Позавчера Милена снова вышла на меня. Теперь уже успокойся». О сексе речи не было. «А я не беспокоюсь», — усмехнулся Арсений. «Теперь Милена выступила в роли делового человека», — продолжал Иван. «В роли посредника, бизнесмена». Она сказала, что представляет крупную западную медицинскую корпорацию. Какую конкретно, не назвала. И предложила она мне, знаешь что? Ну, продать рецепт нашего препарата из Катрана. Что? Воскликнул Арсений. Что слышал? Смотри, что получается. Тау усмехнулся. Сначала Милка. Видишь ли, попыталась добыть рецепт при помощи своего роскошного тела, совратить меня, но не вышло. Стоик оказался оловянный солдатик. Тогда она решила со мной сторговаться. Начала она ни много ни мало, с тысячи североамериканских долларов. За твой замечу рецепт. «Ого!» — присвистнул Арсений. «Тут я решил темнить». Продолжил Иван, стал набивать цену, и она пошла на повышение. «Две тысячи, — говорит, — потом пять! Сильно! Подожди, это еще не все!» И так она догнала ставку до пятнадцати тысяч зеленых. «Ты представляешь? Пятнадцати!» «Да, мощно! — пробормотал Арсений. Ну, я с ней доторговался до пятнадцати. Мне показалось, что дальше она уже не пойдет, а потом и говорю». — А вы знаете, мадам, я рецепта не знаю, и никто не знает, кроме босса нашего, товарища Арсения Челышева. К нему, говорю вы, мадам и обращайтесь. — Ах, вот в чем дело, — протянул Арсений. Она чуть не лопнула от злости, — усмехнулся Тау разозлилась видать что столько времени со мной потеряла она видишь ли сначала хотела пользуясь своей неземной красотой тау иронически хмыкнул отыметь меня и получить за бесплатно то на что ей заграничные хозяева выделили бабки ох какие немаленькие бабки а потом выяснилось что она вообще со мной напрасно теряла время. «Да я не об этом, старик», — помолчился Арсений. Тау вопросительно поглядел на него. «А она, Милена, мне сегодня звонила». Хмурясь, — пояснил Арсений, — «меня дома не было». И Милка разговаривала с Настеной. И она ее прям-таки умоляла, чтобы я ей перезвонил. Говорила, что страшно важное дело, денежное. Я перезванивать естественно не стал». А напрасно. Был бы уже богаче на пятнадцать штук гринов, как минимум. — М-да. — Дела, — протянул Арсений. — Значит, и ко мне она в постель не просто так влезла. — По-моему, старик, — усмехнулся Тау, и его очечки саркастически блеснули. Такая девка, как мелена ничто никогда не делает просто так. — Но ты не волнуйся. — Она тебе еще позвонит, уже в качестве бизнесменши. Это уж как пить дать. — Пятнадцать тысяч баксов? — Это неплохо, — пробормотал Арсений. — Ты знаешь, — покачал головой Иван, — мне кажется, что 15 это не предел. Она тебе и все 20 предложит, и даже, наверное, 25 Очень, как мне показалось, этой западной корпорации нужен твой рецепт. — Значит, — задумчиво пробормотал Арсений, — в нем все-таки что-то есть, значит, он действительно вылечивает. — А ты что, сомневался? — хмыкнул Тау. — Иначе, — продолжил Арсений, не обращая внимания на реплику Ивана, — западники за ним бы не охотились, и ведь это они наверняка не сволочи стояли за разгромом нашего кооператива. — Милка мне об этом говорила. Они просто конкурентов уничтожали. — Может, ты лучше начнешь все снова? — Новый кооператив откроешь, в другом месте, с другими партнерами? — Нет, — задумчиво покачал головой Арсений. — С западными фермачами мне не справиться. У них же... Все чиновники куплены. Они ведь могут здесь, в Союзе, делать, что хотят. А, черт с ними! Продам им рецепт. Дедуля меня простит. Точно решил? Уверен? Абсолютно. — Ты главное, друган, — усмехнулся Тау, — когда продашь, про меня не забудь. За посредничество! — Или там за благую весть возьму я с тебя двадцать процентов. — Черт побери! — воскликнул Арсений. — Да мы с тобой, Ванька, станем богатыми людьми в награду за все наши мучения. — Ну, — усмехнулся Тау, — богатым у нас ты, а я просто буду не бедным. — Я тебе, старик, и тридцать процентов подарю! — в порыве великодушия воскликнул Арсений. Впоследствии Сеня вспоминал. Подобная ситуация, когда у тебя просят 20%, а ты сам предлагаешь 30%, была в России, возможно, только в самом начале 90-х. Во времена младенческого романтического бизнеса. Когда все вокруг были дружбаны благородство стояло и стоило выше, чем прибыль а уж через год-два за десять лишних процентов комиссионных запросто могли убить. Ну, пойдем, дружище, за наше будущее богатство выпьем, — хлопнул Арсения по плечу Иван. — Бабки, попросишь их перевести мне в Западный банк, а сам бери с них наличными. И они вернулись в комнату, где весь народ включая негритянку, профессора и Настю, танцевал быстрый танец под яблоки на снегу.